мимо проезд машина за ней другая Едут кого-то — подумал Лобанов. А самолет опаздывает на целых два часа. За это время можно незаметно для себя он шел все быстрее, под конец он почти бежал. Показалось здание аэропорта, вернится машину подъезда, Лабанов бежал по широким ступеням. Своего заместителя он нашел в комнате милиции, храмов доложил, звонил дежурному. Говорят, вам только что звонила доктор Волошина. Ну да. Изумился и тут же встревожился Лобанов. "Сама звонила? Так точно. Что случилось?" "Не сказала, Дежурный обещал вам доложить". Так. Лобанов уже не мог побороть оцепенение. Если она ему сама позвонила, да еще так поздно, значит, случилось что-то важное. что могло случиться? С Семёновым что-нибудь или с ней самой? Да-да, что-то с ней случилось. Это он и чувствовал всё время. Я скоро буду, отрывисто произнес Лобанов. Жди тут, в случае чего сам встречай самолет, связь через дежурного. "Слушаюсь", удивленно ответил Храмов. Он уже привык к быстрым и неожиданным решениям своего начальника, но чтобы Лобанов при этом так волновался, Храмов видел впервые. Через минут Лобанов уже мчался по темному шоссе. Теперь он не удерживал своего водителя, и тому словно передалось его нетерпение. Красненькая стрелка спидометра точно ушла далеко за цифру 100. Гул мотора стал еле слышен за свиста ветра. Когда влетели в город, Лобанов коротко приказал на Знаменскую. Ага. Вскоре машина затормозила на углу Знаменской улицы. В этот час она была почти пуста, лишь изредка мелькали фигуры одиноких прохожих в тусклом желтом свете редких фонарей. Неожиданно прошел автобус, тяжелый, неуклюжий, весь забрызганный грязью, даже не задержавшись возле остановки рядом с закрытым уже продуктовым магазином. Его никто там и не ждал, и, видимо, никто не собирался выходить. Потом мелькнула где-то в самом конце улицы машина. "Подожди меня здесь", сказал водителю Лобанов. Он двинулся по тротуару, сунув ноги в карманы пальто. Ну, приехал, а что дальше? насмешливо и смущенно подумал он. Лобанов медленно прошел мимо дома 10, ничем не примечательного пятиэтажного блочного дома, видимо, построенного недавно, года три или четыре назад, ну, спеша уже потемнеть, и теперь ничем не выделявшегося среди стареньких домов по соседству. Дойдя до конца улицы, Лобанов пересек мостовую и по противоположной стороне снова вернулся к дому 10. Здесь он остановился и начал в задумчивости рассматривать тёкно. В большинстве из них за занавесками горел свет желтый, красноватый, оранжевый, голубой. В одних окнах он горел ярко, под самым потолком, в других еле теплился, вероятно, на столе или возле кровати. Лобанов мысленно прикинул, на каком этаже может быть квартира 15. Если на каждой площадке четыре квартиры, а подъездов два, значит это четвертый этаж, первый подъезд. Вот они, эти окна. Все светятся. Где же ее окно? Он стоял в тени возле каких-то ворот, глубоко засунув руки в карманы пальто, обдуваемый сырым промозглым ветром, от которого наворачивались на глаза слезы, и с волнением смотрел на эти окна. Уже десять часов. Что она сейчас делает? Уложила, наверное, сына и читает. Может, готовит что-нибудь или пишет письма. кому она пишет письма. И потом муж должен же быть у нее муж а вдруг она сейчас подойдет к окну тогда он узнает которая же ее!» стыдно между прочим так стоять не мальчишка же он в самом деле вдруг она выйдет на улицу увидит его или например возвратится откуда-нибудь и не одна лобаново вдруг стало невыносимо одинокая горько что это со мной растерянно подумал он разве так можно иди «Раз тебе звонили, иди, или уезжай. Нельзя так стоять глупо же". Как он говорил, чуть не двигаясь однако с места, зябко потинув голову в плечи и ноги медленно встыли в легких ботинках, холодные струйки пробирались под пальто, растекались под спине. Ну, все!» — Решительно излоподумал Лабанов, стряхивая с себя оцепенение. "Пора эти слюни кончать". И Виктор, наверное, уже заждался. Он оглянулся и внезапно увидел какого-то человека, который медленно шел, держа в руке чемодан и посматривал на номера домов. Лобанов невольно стал наблюдать за ним. Человек двигался как-то неуверенно, даже боязливо, то и дело оглядываясь, обходя редкие фонари, хотя свет их почти не рассеивал промозглую темноту улицы.